миссия культуры и министр-шоумен. Найдем же в себе мужество покаяться и начнем очищать то замечательное жизненно необходимое пространство вокруг и внутри нас, что зовется русским языком. Тут уж е впрямь надеяться не на кого, кроме как на себя. И уж никак не на того шоумена, слово-уродец, который еще недавно возглавлял Российское министерство культуры, да и сейчас все еще при делах. Вспомним, одна из передач, а по сути позорное ток-шоу, очередное слово «Уродец», затеянное им несколько лет назад в очередной культурной революции на телеканале с красивым и ко многому обязывающим названием «Культура», была посвящена именно мату. находящимся в студии п р е д с т а в и т е л е м так называемой интеллектуальной и творческой элиты, предлагалось высказаться по поводу того, может ли русский язык вообще существовать без мата. Таким образом, сама постановка вопроса, задуманная и осуществленная как провокация, бьет наотмашь не только по великому языку, но и по всем нам, его носителям. Не лишне задуматься и о том, что в известном словаре Владимира Даля, Смысл слова культура толкуется как обработка и уход, возделывание, образование умственное и нравственное. Культура таким образом есть н е что иное, как миссия. Размышляя об этом, архиепископ Иоанн Санфранциский Шаховской во все что такое культура из книги Беседы с русским народом напишет. Истинная культура Есть связь человека с Творцом и всем миром. И эта связь называется религией. Эта связь с высшим миром бытия, истины и любви должна пройти через все отношения людей и народов, войти в рояль музыканта, в лабораторию ученого, в тетрадь писателя, в интуицию врача, в руку сеятеля, сеющего на земле хлеб. По холодной проволоке материальных отношений мира должно пробежать тепло жизни. По жилам человечества должна пробежать кровь, соединяющая людей в высшее единство, все оживляющее и все отдающее единому сердцу Иисусу Христу. По культуре добра и духа томится всякое человеческое и русское сердце. Напрасно пытаются осуществлять культуру насилием и ненавистью. Она есть дочь любви и свободы. Какую же Ниву возделывают вышеупомянутые деятели культуры, и какую такую миссию они осуществляют в сегодняшней России, нормально предположить, что подлинным культурным пространством может быть только то, что освящено, что призвано приблизить образ Божий к первообразу, ко Творцу. И уж, конечно, культурной никакая революция не может быть по определению. Как и все те, для которых русский язык не национальная святыня, а лишь повод для постыдного шутовства. Не а таковых ли глаголят пророк и псалмопевец Давид? Гроб открытый горта них. Псалтирь, глава 5, стих 10. Вещающие зло, они воистину зловещие.